И так всякая хрень по ночам снилась. Вот такая случилась история. И знаете, по-моему, оно не вредное, социально не опасное. Зло бы не было в глазах. Захотело бы, сожрало в три чавканье. Нет, не хищник. Или оно было сытое, вздыхает. Ну, так вышло. 39-й год, ага, не до посторонней лирики. Мы что же, не пеньки болотные, нам интересно? Но время такое было. Я там служил до 44-го, ни разу больше не видел. Слухи, да, ходили. Но сколько было таких, кто видел, да не поднял шума, я попросту не знаю. Вообще рассказывали много, жаль, не записывал. Вот, например, был у нас один ветеран. Так он рассказывал, что в 20-м, когда он служил в особом отделе в Фергане, попался им заговорённый. От пуль я имею в виду. Вывели они его, дали три залпа, а он стоит и ни единой на нём раны.